Глава тридцать седьмая Что вы можете рассказать нам про Софи? Диана бросает в мою сторону такой взгляд, словно успела напрочь позабыть о моем существовании. Как-то неправильно, что с возможной будущей свекровью приходится знакомиться подобным образом. Она явно понятия не имеет, кто я такая, и если мне удастся избежать вопросов о своем имени, то и хорошо. Фейсбука у меня больше нет, так что свои фото я в интернете не размещаю. Собственно, даже будь они там, Патрик все равно с родителями не общается. На свадьбу они не приглашены. Да и знает ли она про свадьбу? Какое-то время она, кажется, размышляет над вопросом, словно успела позабыть ответ. Тянется рукой к пергаментной коже на другой руке. Чешет ее. «Что я могу рассказать о Софии? Наконец делает последнюю затяжку и тушит сигарету о деревянный столик. Она была замечательной девочкой. Умница, красавица. Просто красавица. Да вот, посмотрите. Диана показывает на единственное изображение на стене, вставленный в рамку портрет. На нем улыбающаяся девочка в школьной форме с бледной кожей и волнистыми светлыми волосами. Задник ярко-голубой, Вероятно, вода бассейна. Мне кажется странным, что на стене один лишь школьный портрет и ничего больше. Выглядит неестественно, словно декорация для некоего печального святилища. То ли в семье Бриксов не любили фотографировать, то ли не нашли, что запечатлеть на память. Я оглядываюсь по сторонам в поисках изображений Патрика, но ничего не вижу. Я возлагала на нее большие надежды. Ну, пока она не пропала. Какие именно надежды? Да просто, чтобы она отсюда выбралась, отвечает Диана, обводя рукой комнату. Она заслуживала лучшего, чем это. Лучшего, чем мы. «Мы — это кто?» — уточняет Аарон, уперев в щеку кончик ручки. «Вы с мужем?» «Я — муж, наш сын. Я, знаете ли, всегда думала, что она как раз отсюда и выберется, чего-нибудь для себя добьется». При упоминании Патрика у меня проваливается сердце. Я пытаюсь представить себе, как он тут рос, погребенный под слоями табачного дыма и кучами мусора. Я понимаю, как ошибалась насчет него. Его прекрасные зубы, гладкая кожа, дорогое образование и высокооплачиваемая работа. Я все время думала, что все это благодаря его воспитанию, его привилегированному происхождению. что внутренне он куда выше меня, ущербный Хлои. Но это не так. Не выше он. Патрик тоже ущербный. Он тебя не знает, Хлоя. А ты его. Неудивительно, что Патрик столько внимания уделяет гигиене, безупречному внешнему виду. Он ведь изо всех сил старается стать этому полной противоположностью. Или же скрыть что представляет собой на самом деле. Расскажите про своих мужа и сына. Мужа зовут Эрл, и характер у него еще тот, как вы наверняка уже заметили. Она смотрит на меня и чуть усмехается, словно в отношении к мужчинам между нами наличествует ненуждающаяся в словах общность, в отношении к их поступкам, таким мужским. Я стараюсь отводить взгляд от синяка у нее под глазом, Но эта женщина вовсе не глупа и успела заметить, куда я смотрю. Что до сына... Ну, теперь-то я мало что про него слышу. Хотя всегда подозревала, что яблочко от яблони недалеко падает. Мы с Аароном переглядываемся, и я киваю ему, чтобы он продолжал. Что вы имеете в виду? Да что у него тоже характерец. Я вспоминаю руку Патрика у себя на запястье и как он его сжимал. «Было время, он меня от папашки своего защищать пытался, чуть не в драку лез, когда тот ночью пьяным заявлялся», — продолжает она. «Потом подрос, и не знаю, что с ним сделалось. Даже и пытаться перестал. Дескать, будь что будет. Я так думаю, он совсем душой загрубел. Наверное, это я виновата». «Хорошо», — Аарн кивает, что-то царапая в блокноте. «А как ваш сын, к слову сказать, как его зовут?» «Патрик», — отвечает она, — «Патрик Брикс». Желудок мне сводит судорогой. Я принимаюсь копаться в памяти, соображая, называла ли когда-нибудь Аарону полное имя Патрика. Вроде бы нет. Я скашиваю глаза в его сторону. Наморщив от усердия лоб, он записывает имя себе в блокнот. Похоже, не сообразил. «Так я хотел спросить, а как Патрик отреагировал на исчезновение Софи?» Если честно, ему похоже было наплевать. Диана снова лезет в пачку за сигаретой, закуривает. Знаю, как мать, я не должна бы такого говорить, но это правда. В глубине души я не перестаю думать. Она умолкает, глядит вдаль, чуть качает головой. Думать что, спрашиваю я. Диана выходит из транса, смотрит на меня. Взгляд пристальный. и я на какую-то секунду уверяюсь, что она знает, кто я, что обращается сейчас ко мне, Хлоэ Дэвис, невесте своего сына, что пытается меня предупредить». «Думать, не имел ли он к тому отношения?» «Отчего вы так решили?» Тон Арана с каждым вопросом делается настойчивей, и пишет он все быстрее, стараясь зафиксировать каждую подробность. «Это довольно серьезное обвинение». «Даже не знаю, просто чувство такое. Материнский инстинкт, что ли? Когда Софи только пропала, я спросила Патрика, может, он знает, куда она делась. А я ведь чувствую, когда он мне врет. Что-то он тогда скрывал. И еще мы телевизор иногда смотрим. В новостях про ее исчезновение говорят. А я вижу, он улыбается. Нет, усмехается даже». Будто секрет знает какой-то, а все остальные нет. Я чувствую, что Аарон на меня смотрит, однако игнорирую его, не отводя глаз от Дианы. «А где сейчас Патрик?» «Хер его знает», — говорит Диана, откидываясь на спинку кушетки. «Съехал из дому в тот же день, как школу окончил. И с тех пор я о нем не слыхала». «Не возражаете, если мы здесь немного осмотримся?» — спрашиваю я. поскольку мне вдруг хочется прервать эту беседу, пока Аарон не успел раскопать лишнего. Может, в комнату к Патрику заглянем? Вдруг увидим там что-нибудь, что направит нас в нужную сторону?» Она машет рукой в сторону лестницы. «Да на здоровье. Я то же самое 20 лет назад полиции рассказывала. Ничего с того не вышло. Сказали такое никакому школьнику не провернуть». Я встаю, перешагиваю через всевозможные препятствия в гостиной, повыше поднимая ноги, и направляюсь к лестнице по грязному, испещренному пятнами бежевому ковру. «Первая дверь направо!» — кричит Диана мне в спину, пока я осторожно ступаю по ступенькам. «Я туда тысячу лет не заходила!» Поднявшись наверх, я смотрю на закрытую дверь. Ладонь нашаривает дверную ручку — Я поворачиваю ее, и взгляду открывается комната подростка. В потоке солнечного света из окна видны плавающие в воздухе пылинки. «К Софи тоже!» — продолжает Диана. Голос доносится издалека. Я слышу, что Аарон поднялся с дивана и направляется следом за мной. «Незачем мне больше туда заходить!» «Честно сказать, вообще не знаю, что с теми спальнями теперь делать». Я ступаю внутрь, надув щеки и затаив дыхание, словно переступающий через трещину в тротуаре ребенок с его детскими суевериями. Словно если дышать, случится что-то плохое. Это спальня Патрика. На стене плакаты с рок-группами девяностых, вроде нирваны. Края у них уже начали трескаться. Матрас на полу. На нем скомканное сине зелёное клетчатое одеяло, будто он только что проснулся и вышел из комнаты. Я пытаюсь представить себе, как Патрик лежит в постели и слышит «Отец вернулся домой, пьяный и неуправляемый, злой, громкий». Представляю себе крики, громыхание посуды, звук, с которым об стену ударяется тело. Представляю себе, как он неподвижно лежит и слушает. И улыбается. Душой загрубел. «Нам, наверное, лучше уйти», — шепчет Аарон у меня за спиной. «Все, что было нужно, мы узнали». Я брожу по комнате, впитывая в себя это место из прошлого Патрика, веду пальцами вдоль стены и натыкаюсь на полку, заставленную рядами пыльных книг с пожелтевшими страницами. Там же пара карточных колод — и старая бейсбольная ловушка с мячом в ней. Глаза пробегают по названиям. Стивен Кинг, Лоис Лоури, Майкл Крайтон. Все такое типичное для подростка. Такое нормальное. «Хлоя», — говорит Аарон, но мне вдруг словно уши ватой заткнули. Я его почти не слышу за шумом собственной крови. Протягиваю руку, беру книгу, Вытягиваю ее из уютного гнездышка. В памяти звучит голос Патрика в день нашей первой встречи, в день, когда он достал из моей коробки эту самую книгу и провел по обложке пальцами. В глазах его что-то блеснуло. Когда он держал в руках мой собственный экземпляр полночи в саду добра и зла. «Я это не в укор», — сказал он тогда, перелистывая страницы. «Я сам эту книгу обожаю». Я сдуваю с обложки пыль и гляжу на знаменитую статую юной невинной девушки. Ее голова чуть склонена набок, словно она спрашивает меня «Зачем?». Провожу пальцами по глянцевой обложке, как и он тогда. Потом поворачиваю книгу и вижу между страницами щель, такую же, как осталась в моей, когда он вложил внутрь свою визитку. «Интересуетесь убийствами?» «Хлоя!» — повторяет Аран, но я не обращаю внимания. Вместо этого, глубоко вздохнув, вставляю в щель ноготь и раскрываю книгу. Гляжу в нее, вижу имя и чувствую, что грудь свело точно так же, как в прошлый раз. Только это не имя Патрика и не визитка. Это стопка старых газетных вырезок, За 20 лет, проведенных между страницами, они сделались совсем плоскими. Руки трясутся, но я заставляю себя взять их и прочитать первые же тянущийся через всю страницу жирным шрифтом заголовок. «Имя серийного убийцы из Бробриджа – Ричард Дэвис. Тела так и не обнаружены. Из газеты «На меня смотрит отец».